Глава пятьдесят шестая После убийств в Вильдавре Фонтенбло и затем бешеные езды с Гарином по залитым лунным светом пустынным шоссейным дорогам в Гавр Зои и Роллинг больше не встречались. Он стрелял в нее в ту ночь, пытался оскорбить и затих. Кажется, он даже молча плакал тогда, согнувшись в автомобиле. В Гавре она села на его яхту «Аризона» и на рассвете вышла в Бискайский залив. В Лиссабоне Зоя получила документы и бумаги на имя мадам Ламоль. Она становилась владелицей одной из самых роскошных на Западе яхт. Из Лиссабона пошли в Средиземное море, и там «Аризона» крейсировала у берегов Италии. Держась 10 градусов в восточной долготы, 40 градусов северной широты. Немедленно была установлена связь между яхтой и частной радиостанцией Роллинга в Медоне под Парижем. Капитан Янсен докладывал Роллингу обо всех подробностях путешествия. Роллинг ежедневно вызывал Зою. Она каждый вечер докладывала ему о своих настроениях. В этом однообразии прошло дней десять. И вот аппараты аризоны, щупавшие пространство, приняли короткие волны на непонятном языке. Далее знать Зои, и она услыхала голос, от которого остановилось сердце. Зоя, Зоя, Зоя, Зоя. Точно огромное муха стекло звенел в наушниках голос Гарина. Он повторял ее имя и затем, через некоторые промежутки, отвечая часы до трех ночи. И опять «Зоя, Зоя, Зоя, будь осторожна, будь осторожна». В ту же ночь, над темным морем, над спящей Европой, над древними пепелищами Малой Азии, над равнинами Африки, покрытыми иглами и пылью высохших растений, Летели волны женского голоса. Тому, кто велел отвечать от часа до трех. Этот вызов Зоя повторяла много раз. Затем говорила, хочу тебя видеть. Пусть это неразумно. Назначь любой из итальянских портов. По имени меня не вызывай. Узнаю тебя по голосу. В ту же ночь, в ту же самую минуту, когда Зоя упрямо повторяла вызов, надеясь, что Гарин где-то в Европе, Азии, Африке нащупает волны электромагнитов Аризоны, за две тысячи километров в Париже, на ночном столике у двуспальной кровати, где, одиноко уткнув нос в одеяло, спал Роллинг, затрещал телефонный звонок. Роллинг, подскочив, схватил трубку. Голос Семенова поспешно проговорил ролинг она разговаривает!» «С кем?» «Плохо слышно, по имени не называет». «Хорошо, продолжайте слушать. Отчет завтра». Роллинг положил трубку, снова лег, но сон уже отошел от него. Задача была нелегка. Среди несущихся ураганом над Европой фокстротов, рекламных воплей, церковных хоралов, отчетов о международной политике опер симфоний биржевых бюллетеней шуточек знаменитых юмористов уловить слабый голос зои День и ночь для этого в медоне сидел семёнов ему удалось перехватить несколько фраз сказанных голосом зои но и этого было достаточно чтобы разжечь ревнивое воображение роллинга Роллинг Чувствовал себя отвратительно после ночи в Фонтенбло. Шельга остался жив, висел над головой страшной угрозой. С Гариным, которого Роллинг с наслаждением повесил бы на сучке как негра, был подписан договор. Быть может, Роллинг и заупрямился бы тогда, лучше смерти шафот, чем союз. Но волю его сокрушала Зоя. Договариваясь с Гариным, он... Выигрывал время, и, быть может, сумасшедшая женщина опомнится, раскается, вернется. Роллинг действительно плакал в автомобиле, зажмурясь, молча. Это было черт знает что. Из-за распутной, продажной бабы. Но слезы были солоны и мучительны. Одним из условий договора он поставил длительное путешествие Зои на яхте. Это было необходимо, чтобы замести следы. Он надеялся убедить, усовестить, увлечь ее ежедневными беседами по радио. Эта надежда была, пожалуй, глупее слез в автомобиле. По условию с Гарриным, Роллинг немедленно начал всеобщее наступление на химическом фронте. В тот день, когда Зоя села в Гаври на Аризону, Роллинг поездом вернулся в Париж. Он известил полицию о том, что был в Гаворе, и на обратном пути ночью подвергся нападению бандитов. Трое с лицами, обвязанными платками. Они отобрали у него деньги и автомобиль. Гарин в это время, как было условлено, пересек с запада на восток Францию, проскочил границу в Люксембурге и в первом попавшемся канале утопил автомобиль Роллинга. Наступление на химическом фронте началось. Парижские газеты начали грандиозный переполох. Загадочная трагедия в Вильдавре. Таинственное нападение на русского в парке Фонтенбло. Наглое ограбление химического короля. Американские миллиарды в Европе. Гибель национальной германской индустрии. Роллинг или Москва. Все это умно и ловко было запутано в один клубок, который, разумеется, застрял в горле у обывателя, держателя ценностей. Биржа тряслась до основания. Между серых колонн и у черных досок, где истерические руки писали, стирали, писали меловые цифры падающих бумаг, мотались, орали обезумевшие люди с глазами, готовыми лопнуть, с губами в коричневой пене. Но это гибло плотва Все это были шуточки. Крупные промышленники и банки, стиснув зубы, держались за пакеты акций. Их нелегко было повалить даже рогами Роллинга. Для этой наиболее серьезной операции и подготовлялся удар со стороны Гарина. Гарин бешеным ходом, как верно угадал Шельга, строил в Германии аппарат по своей модели. Он разъезжал из города в город, заказывая заводам различные части. Для осношения с Парижем пользовался отделом частных объявлений в Кёльнской газете. Роллинг, в свою очередь, помещал в одну из бульварных парижских газет две-три строчки. «Все внимание сосредоточьте на Ани Линия». «Дорог каждый день, не жалейте денег». И так далее. Гарин отвечал. «Окончу скорее, чем предполагал. Место найдено. Приступаю. Непредвиденная задержка». Роллинг. «Тревожусь, назначьте день». Гарин ответил. «Отчитайте 35 со дня подписания договора». Приблизительно с этим его сообщением совпала ночная телефонограмма Роллингу от Семенова. Роллинг пришел в ярость, его водили за нос. Тайные сношения с Аризоной, помимо всего, были опасны. Но Роллинг не выдал себя ни словом, когда на следующий день говорил с мадам Ламоль. Теперь, в часы бессонниц, Роллинг стал продумывать заново свою партию со смертельным врагом. Он нашел ошибки. Гарин оказывался не так уж хорошо защищен ошибка его было согласие на путешествие Зои. Конец партии для него предрешен. Мат будет сказан на борту Аризоны.